Глава 10. Это хорошо, если знаешь своё место в жизни, но лучше, если знаешь, как его занять. Неизвестный автор. Надежда Ранер. В это утро мы как раз говорили о том, что уже преодолели половину пути, и следующий отрезок маршрута проляжет над древними развалинами в одной из закрытых долин этого мира со своей уникальной флорой и фауной. И мне очень хотелось увидеть её не только на картинке. Нас ожидал долгий перелёт, и я отправилась на речку. Вылетели как обычно, и ничто не предвещало беды. Но примерно через час полёта в небе стали сгущаться чёрные тучи. Всё говорило о том, что собирается буря. Ребята, мне кажется, нужно сесть и переждать непогоду внизу. Ничем хорошим это не закончится. Но увелур, на этот раз летевший снизу, почему-то упрямо мотнул головой, а слова щёлкнул надо мной клювом. Мы продолжали свой путь, а впереди уже сверкали молнии, и на нас надвигался грозовой фронт. На что они рассчитывали? Сжавшись в мешке, я постаралась уверить себя, что чего-то не понимаю, и мужчинам, летавшим не первый год виднее. Оказалось, все не так просто, и к девушкам с земли все же нужно прислушиваться. Туча, которая заволокла все небо и теперь простиралась над нами, гремела и сверкала. Неожиданно мое тело пронзила сильная боль, меня качнула, и я вместе со Славой стала падать. «А-а-а!» Вдруг падение замедлилось, и пока оборотень продолжал лететь вниз, я в чьих-то лапах начала медленно, но неуклонно приближаться к каким-то развалинам. Наверное, это жёлтый город, разрушенный во время войны магов, о котором мне рассказывали ребята, мелькнула мысль. Огромная туша зелёного дракона упала на камни, а я упала на неё. Несмотря на то, что моё падение сильно смягчили, тело пронзила боль. Вдох, выдох. «Вдох». Я осторожно выползла из своего мешка и, увидев лежащего на камнях, уже обернувшегося в человека Велора, подскочила к нему. Вытянув над телом руки, провела диагностику. Вроде все нормально, дышит. Внутренних повреждений нет, но вот рука сильно разодрана и кровоточит. Посмотрела по сторонам, ища, где можно спуститься вниз и найти нужные травы. Все-таки по врачеванию я отличницей не была, и и голой силой разодранные руки исцелять не взялась бы. Можно ведь сделать что-то не так. А может, и все само срастется? У драконов такая регенерация. Немного времени — вот и все, что нужно. Осторожно подойдя и заглянув в дыру в мосту, я поняла, мы находимся на большой высоте, а внизу в зарослях уже бегают нарлыки, мгновенно учуявшие запах крови. «Э-э, нет». Самарана может и затянется, только времени маловато. Него же лишь не раздразить самых опасных животных этого мира. Вот, значит, почему ребята не могли спуститься. Плохая долина. Подбежав к Вилору, я ещё раз провела диагностику и, разрезав руку ножом, который всегда держала в наплечной сумке, принялась кровью вычерчивать магические символы. Начался ритуал исцеления, который должен был прилично попить из меня сил. Смешав свою кровь с драконьей, начала шептать заклинание, наблюдая, как рана наследника на глазах затягивается, и чувствуя, что силы покидают меня. Вот сошлись края последней ранки, и регенерация завершилась, а я от усталости еле стояла. Стало накрапывать. Пора куда-то перебираться. Взяв дракона за руки, я волоком Качаясь от слабости, потащила ящера под ближайший навес. И вовремя. Едва мы устроились, с неба хлынул ливень. Стуча тяжелыми каплями по камням и земле, на долину обрушились тонны воды. Боже, как же Дима и Слава? Где они сейчас? Если судить по эмоциональному фону, у них все хорошо. Но я до сих пор ощущала боль оборотня. она совсем слабая и практически исчезла но тем не менее вызывала тревогу одно утешало с димой всё в порядке думаю он позаботится о славе раз они живы значит нашли где укрыться и скоро мы выберемся из этого места посмотрев на лежащего в бессознании дракона я повернула его к стенке чтобы не смущал меня и не удержавшись осторожно прикоснулась к кисточке уже давно я любовалась ею на автомате И привыкла к этому. Вилорт тоже сы 익ся моими взглядами и даже прекратил на меня рыкивать. А тут такая возможность узнать наконец, какая она на ощупь? Нех приятный, пушистый и нежный, мягкий словно пух. Чешуйки гладкие, тёплые, просто прелесть. Улыбаясь и пользуясь моментом, я поглаживала кисточку. Когда ещё представится такая возможность? А я, черо, ничего не скажу. Ничего не скажу. «Меньше знаешь, крепче спишь», — подумала я еще раз и продолжила свое занятие. Спала я, прижавшись к Велору. Так, как сейчас, мы с ним никогда не были близки. Ночи в этой долине оказались прохладными, несмотря на то, что мы уже прилично пролетели в сторону юга, и холодно было просто ужас. Костер разжечь не из чего, вокруг только камни и... Ко мне. А магический огонь я долго не подержу, сил у меня практически нет. Вот и пришлось прижаться к тёплому дракону. А утром меня разбудил рык. Что ты делаешь? Ну почему ты постоянно рычишь? Посмотрев на совершенно голого дракона, я отодвинулась. Никто на твою добродетель не покушался. Меня мало интересует, на что ты покушалась, но ведёшь ты себя странно. Я? Странно? Ночью, знаешь ли, холодно было. Ящер огляделся. Просыпаюсь утром и вижу тебя. Кошмар. Я кошмар. Нет, ну вы видели этого хама, грубияна. Ничего, я пережила соседство с тобой, и ты переживёшь. Между прочим, я тебе жизнь спас. Тогда мы в расчёте. Если бы не я, познакомился бы с милыми зверушками, что внизу. Как ребята? Нормально? Славе, правда, все еще больно, но намного лучше, чем вчера. Значит, нужно быстрее добраться до ближайшего города. Сначала найти бы их. Не так много мест, где они могли укрыться. Отвернись. Зачем это? Неприязненно на меня посмотрев, Велор побежал к краю моста. Э-э-э, забеспокоилась я, и, едва он сиганул с него, вскрикнула «А-а-а!» Увидев, как зелёный дракон, раскрыв крылья, полетел над долиной, воскликнула: "Дурак!" Несмотря на то, что сильно перепугалась за Велора, я не могла не оценить, как красиво он обернулся. Взлетевшее тело засияло в воздухе, и уже через секунду жилистые крылья взмахнули. А потом пришла новая мысль: "Я волнуюсь за Велора? Хотя должны же мы были как-то друг к другу привязаться, не каменные ведь". Это облегчило бы отношения между нами, что в силу сложившейся политической ситуации пошло бы на пользу нашей компании. Вернувшись на место нашей ночёвки, я присела на камне и прислонилась спиной к стене. Оставалось только ждать, а тут ещё и есть хотелось. Вилор прилетел обратно часа через 2. Несмотря на то, что голод в последнее время ощущался не так сильно, как в форте Я к этому моменту уже была готова обгладать дракона до самых костей. Ты нашёл их? мрачно посмотрела я на зелёного ящера. Он кивнул головой и пододвинул мне мордой мешок. Понесёшь меня? улыбаясь, спросила я. А как же приличие? Мне само собой нельзя об этом говорить? Вилор зарычал, и скажу я вам, его оскал в звериной ипостаси выглядел гораздо более впечатляющим, чем в человеческой. Зубы огромного ящера оказались в полуметре от меня. Хорошо, хорошо, так бы и сказал. Закинув на плечо сумку, я залезла в мешок, и меня тут же схватили огромные лапы с большими когтями. О, мамие! Перехватив меня поудобнее поперёк туловища, дракон направился в сторону гор. Меня качало, болтало, есть больше не хотелось. А ящер всё махал и махал крыльями, преодолевая километр за километром. При посадке меня не опустили, шмякнули на площадку, но мне уже было всё равно, тошнило, как во время самого страшного токсикоза. И восстановить вертикальное положение тела я смогла не сразу. Но как только осмотрелась, все неприятные ощущения отошли на второй план. Слава, практически здоровый, но слегка поджимающий лапу, стоял и разминал крылья, явно готовясь к полёту. А может, не стоит торопиться с отлётом? нервно спросила, представив, с кем мне придётся лететь. Оборотень клацнул клювом. Хорошо, я просто спросила, какие нервные все сегодня. Через несколько минут Слава уже был готов, и я, косясь на него, залезла в мешок. Наш полёт продолжился